До сих пор казню себя за неосторожность, приведшую к столь трагическим последствиям, и успокою свою совесть лишь после того, как невинные старики досрочно окажутся на свободе. Лонгсдейлу молк. Больше мы о Клюге ни разу не говорили, однако печальная их история имеет продолжение. Когда Конана Трофимовича уже не было в живых, Он умер через полгода после нашей последней встречи в возрасте 46 лет в подмосковном лесу, где с женой и дочерью собирал грибы. Нагнулся и тут же умер от обширного инфаркта, разорвавшего сердце. Я случайно узнал из газет, что молодого английского учителя, осужденного у нас за шпионаж в пользу Англии, обменяли на стариков клюги. которые признались на суде в том что были радистами сэра лонгсдейла весь период его деятельности в великобритании но это еще не все круг еще не замкнулся В самолете которым возвращался домой благополучно обмененный на клюге учитель шпион по странному стечению обстоятельств летел командированный в лондон журналом юность писатель анатолий кузнецов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 Хотя о том, что он станет невозвращенцем, Кузнецов даже сам себе боялся признаться раньше времени. Однако, когда он понял, что все взоры, камеры, микрофоны и интерес направлены мимо него, к английскому учителю, об истории которой он вообще ничего не знал, взяло ретевое. И он неосторожно сказал какому-то журналисту, придержав его за полу пиджака, «Меня, меня фотографируйте, будете первым». Потом хватитесь, он поздно. Ну теперь круг замкнулся. Работам поощрений у разведчиков, ну примерно такие же, как у всех советских служащих: благодарности с занесением в трудовую книжку, грамоты, денежные премии, ценные подарки, ордена и плюс То, что нам, обыкновенным сов-служащим, можно сказать, не снилось. Именное оружие, которое, правда, пряталось в бездонный сейф пятого. А иногда разведчику сообщали по радио, ну как замирало его сердце, когда он ночью расшифровывал текст, что сам председатель знает, какое он выполняет задание, чем занимается, и его благодарит. выше этой похвалы ничего не было.